ЭПИЛОГ Звезды, И не в голове. Много выше. Надо мной. В небе. Ну а я, соответственно, пока еще на земле. Подумал так, и почти сразу сообразил, что ошибся. Земля твёрже. Тут же точно брезент носилок. Но никуда не тащат. Спокойно лежу. В небо пялюсь. звезды разглядываю. То ли откачали уже, то ли рукой махнули. Скорее первое. Все же дышу, и почти ничего не болит. Не могу сказать, будто самочувствие совсем уж не беспокоит, но это как раз нормально. Если совсем ничего не ноет, не тянет и не крутит, плохо дело. Я за два последних месяца накрепко с подобными ощущениями свыкся. Было бы странно, пропадя они вдруг одномоментно, особенно после недавних падений на камни. Мысли в голове ворочались медленно-медленно. Моргал ничуть не чаще. А Отупение какое-то накатило, да и только. Хотелось закрыть глаза и не шевелиться, а вот спать, нет, не хотелось. Кое-как перевалился на бок, приподнялся на одном локте. Ага, блокпост. Я сглотнул, и стали слышны крики, рёв автомобильных движков, ляск гусеничных траков. Мелькали в ночи фары, возникали в их лучах и тут же пропадали во тьме бойцы. «Наплевать!» Я посмотрел на распоротые рукава гимнастерки, оценил отметины внутривенных инъекций и повалился обратно на носилки. Очень уж резко закружилась голова. А потом и вовсе закачала, как на качелях. Это меня куда-то поволокли два бойца медслужбы «Анкор». Но вот зачем? Тут небо, тут звезды. Носилки погрузили в кузов полуторки, и автомобиль без промедления тронулся с места. Покатил прочь от эпицентра. «Ну, помолясь, приступим!» – послышался знакомый голос. «Колите, дорогой друг, этому овощу второй компонент!» Я вскинулся и с немалым облегчением обнаружил, что овощем Альберт Павлович поименовал не меня, а закованного в наручнике Хмурова. Тот валялся у борта, когда машину потряхивало на кочках, его голова безвольно моталась из стороны в сторону. «К чему форсировать события?» засомневался сидевший на противоположной лавке Георгий Иванович. «А потом может не выпасть возможности с ним вдумчиво пообщаться», развел руками консультант. «Придется в очередь становиться. И я, знаешь ли, вовсе не уверен, что откровение этого господина вообще предназначено для посторонних ушей». Капитан Городец проворчал что-то неразборчивое, но все же выудил из-под сумка шприц и пузырек. Альберт Павлович перехватил мой взгляд и подмигнул. Но справиться о самочувствии не счел нужным, а может просто не успел, поскольку уже отмер хмурый. Пилот закашлялся, потом дернулся и хрипло выкрикнул «Зачем? Зачем мы обстреляли самолет? Мы никому не причинили вреда!» «Сейчас накроет», — сказал Георгий Иванович, вновь опускаясь на лавочку. Но Альберт Павлович медлить не стал и с презрительной усмешкой спросил «Вы чужим операторам помогали на эпицентр настроиться. Вас за это на руках носить нужно?» «Стрелять зачем было?» – прорычал Хмурый, на шее которого разом набухли жилы. «Мы никому ничего плохого не сделали! Институт пачками иностранцев завозит! Так что тут такого? Какая разница? Убить нас за это? Расстрелять? Как Глашу, да? Твари! Твари! Твари!» «Это он еще о Полине не знает», – подумалось мне. Вспомнились взрыв и взметнувшиеся на добрый десяток метров комья земли. стала зябка. Едва ли брат с сестрой сумели выжить, слишком близко к ним легла мина. Тут и сверхспособности не помогут, если заранее защитой не озаботятся. А они не озаботились. Я знал это наверняка. Вопли оборвались так внезапно, словно пилоту врезали по голове молотком. Но нет, просто подействовал вколотый капитаном препарат. «Ну, рассказывай, как ты дошел до жизни до такой?» Со вздохом спросил Альберт Павлович, а когда летчик промолчал, задал конкретный вопрос. Кому пришло в голову доставлять иностранных операторов в эпицентр? Хмурый, шумно задышал, потом будто бы через силу выдавил из себя. «Я все придумал. Только мы не с иностранцами работали. Не было у нас на них выходов. Мы...» «С неблагонадежных деньги брали, кого от обучения отстранили. Глаза завязывали и доставляли». Альберт Павлович сразу уточнил. «Вениамин Касатик клиентов находил?» «Он». «А иностранцы?» «Это идея Олега Друзы. Он о нашей подработке узнал, но не выдал. В долю вошёл». Капитан Городец хмыкнул и сделал пометку в блокноте, а консультант, как показалось, без особого интереса спросил. «Так все дело в деньгах было?» «Неужели летчикам так мало платят?» «Немало», — ответил Хмурый, судорожно сглотнул и без дополнительных понуканий продолжил. «Полина! Она особенная! Она достойна носить золото и меха! Не бижутерию, а бриллианты!» Путешествовать по миру, останавливаться в лучших отелях, одеваться у модных портных, а не вот это вот все! Голос пилота сорвался, и Альберт Павлович поспешил направить допрос в нужное ему русло. «Медицинскую помощь иностранцам оказывала Валентина Паль?» «Да, ее друза привлек. Капитан Городец указал на меня и поинтересовался. «Линь, чем вам помешал?» Олегу по секрету шепнули, что под него начали копать. Он велел держать ухо востро, а тут перевод странный случился, будто специально к нам подвели. Девчонки перепугались, и Ваня решил на дно залечь, не брать подработки, пока все не прояснится. Друза пообещал сам проблему решить, да все чего-то тянул. Только в прошлую среду отбой тревоги дал, но там другая беда вылезла. Георгий Иванович хотел узнать что-то еще, но его опередил Альберт Павлович. «Ольга Мороз?» – спросил он, будто выстрелил вопросом. «Зачем ее убили?» Хмурый попытался пожать плечами, но со скованными за спиной руками лишь сумел едва наметить движение. Валька с ней крепко сдружилась. Лишнего сболтнула. Когда Друза об этом узнал, информация уже куда-то дальше ушла. Он предложил напоследок большой куш сорвать и уйти за границу. Нам тут слишком опасно оставаться было, а деньги предложили большие. Мы согласились, просто выбора не было». «Вас контейнер в эпицентр доставить подрядили», — спросил городец. «Да, могли бы до конца жизни себя обеспечить». «Знали, что в нем?» — уточнил Альберт Павлович. Хмурый ответил без малейшей заминки, и его ответ меня немало поразил. «Экспериментальный накопитель сверхэнергии», — поведал нам пилот. «Надо было донести его до границы одиннадцатого витка, подождать, пока зарядится, и вернуть. Просто эксперимент. Мы, мы, мы не хотели ничего плохого. Это был наш золотой билет. Нам бы отвалили кучу денег. Мы, мы бы уехали, бросили все и уехали». «Накопитель? Не бомба?» Сердце так и ёкнуло. Да и Георгий Иванович уставился на консультанта как-то очень уж напряженно. Но тот покачал головой. «Такие разработки ведутся, но только не на основе урана», — уверил он капитана и спросил. «Где вы должны были забрать контейнер изначально?» «Не знаю», — начал заикаться хмурый. «Олег обо всем только в последний день рассказал. Деньги показал. Денег у него с собой много было. Одного задатка нам 200 тысяч выдал». «Мы промеж собой решили, что за этот ящик нам бы больше отвалят, надо только все правильно разыграть». «Ну и вломились в лабораторию, а по -по потом, по потом...» Его затрясло, и Альберт Павлович поспешил уточнить, с кем Друза об этой сделке договорился. не «Не, -не знаю!» Будто через силу выдавил из себя пилот. «Кто еще работал с вами? Ты? Четыре десантника? Друза? Кто еще? Ни-ни-ни кого? Тут только мы!» Хмурово затрясло. Из уголка его рта потекла струйка слюны. Глаза закатились, и он завалился навзничь, принялся подергиваться и легонько постукивать головой о дощатый борт. Альберт Павлович немедленно очутился рядом и перевалил пилота на бок. А городец выругался и начал лихорадочно рыться в своей походной аптечке. Вновь наполнив шприц, он вогнал иглу в набухшую на шее хмурого вену и до упора утопил поршень. Летчик моментально обмяк. «Вот дерьмо!» – выругался тогда Георгий Иванович. «На ментальную блокировку наскочили. Либо он знал, с кем вел дело Адруза, либо им помогал кто-то еще». Альберт Павлович покачал головой. «Не похоже. В случае блокировки он не ответил бы ни на тот, ни на другой вопрос. Просто не ответил бы и все». Язык отца он начал раньше, когда речь еще о контейнере шла. Больше похоже на последствия ментального вмешательства. Возможно, им понадобилась дополнительная мотивация. Невозможно заставить человека делать то, чего он не желает. Вмешательство такого рода носит исключительно краткосрочный характер», заявил в ответ капитан. «То, чего он не желает делать? Да», – кивнул консультант. А вот усилить какое-либо стремление возвести его в ранг мании – вполне. Посуди сам, у них на руках не было крови. Когда на связь вышел диспетчер, запросто на аэродром вернуться могли. А та парочка? По-твоему, нормально, что они вместо спасения собственных шкур поволокли объект к эпицентру? Разумеется, им это могло представляться единственным реальным выходом, но я сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Тогда Георгий Иванович вздохнул и махнул рукой. «Неважно, нам бы теперь понять, на каком этапе случилась вербовка друзы. Затеял он все это из-за денег или изначально действовал с подачи зарубежных хозяев?» «Поди узнай», – вздохнул Альберт Павлович. «Но ты слышал? Его предупредили? Шепнули по секрету?» «Теперь бы еще выяснить, кто...» Консультант поджал губы, и его округлое лицо стало жестким и злым. «Вот кого надо было брать живым, так это друзу», — заметил городец. «Не сыпь мне соль на раны», — скривился Альберт Павлович. «И без тебя тошно». Тут я нашел в себе силы усесться на носилках, устроился поудобней и откинулся спиной на задний борт. По мере удаления от эпицентра в меня словно возвращались жизненные силы и закралась надежда, что на сей раз обойдется без всяких паскудных последствий вроде спазма энергетических каналов пусть гимнастерка на груди и задубела от подсохшей крови. Вот так и распирала от вопросов, но задать их боялся, зазнобила даже от нервного напряжения, зубами застучал. «Что со мной?» – выдавил из себя, собравшись с решимостью. «Жить будешь!» – с легким намеком на усмешку ответил Георгий Иванович. Альберт Павлович кивнул. «Все с тобой в порядке, даже без осложнений обойтись должно. Егерей благодари, вовремя тебя вынесли!» Я сглотнул и спросил, пусть и боялся услышать ответ. «А Полина и Карп?» «Мертвы!» Мне стало нехорошо, накатило головокружение, но совладал с эмоциями и задал, пожалуй, самый важный из оставшихся вопрос. «И что теперь?» «А что теперь?» Улыбнулся Альберт Павлович. «Подпишешь очередную стопку бумаг о неразглашении, полежишь денька три в госпитале и обратно на службу». Почему-то стало обидно. Вроде никто ничего изначально не обещал, и жил я рвал не за страх, а за совесть. Но могли бы и подсластить пилюлю. Ну что за люди такие? Я ведь всех спас. Пусть на перерез десантникам и двигались егеря, они вполне могли опоздать или даже с ними разминуться. А я не просто в нужное время в нужном месте оказался. Мне буквально через себя переступить пришлось, чтобы дело сделать. До сих пор тошно становится, как вспомню. Но нет. Плохо об этой парочке думал. Пилюлю мне и в самом деле подсластили. «Считай, курсовой проект сдал», – подбодрил меня Георгий Иванович. А кончишь курсы – подумаем о твоем дальнейшем обучении», – пообещал Альберт Павлович. «Только зачеты не завали». Последнее уточнение откровенно обескуражило, и я немного помедлил, потом все же решился и спросил. «А если завалю?» Альберт Павлович расплылся в улыбке, широкой и дружелюбной. «Ты уж расстарайся, Петя. Неважно как. Просто сделай. Неудачники никому не нужны. Зато всем нужен стимул», – поддакнул капитан Городец. «Ты слишком молод, чтобы почивать на лаврах. Работай над собой. Учись и тренируйся. Нарабатывай опыт, пока есть время. Не рассчитывай на везение. Вечно вести не будет». Я шумно выдохнул и закрыл глаза. А что тут можно было сказать? За эту неделю точно лимит везения на годы вперед обнулил. Не выведу способности на пик румба, не выправлю фокусировку, не проработаю энергетические каналы, упущу время и не достигну вообще ничего. Просто не доживу до зачетов в январе. Просто. Но нет, ничего простого тут не было. Все было сложно. Сложно и непонятно. Четыре месяца. Чтобы выйти на пик формы, у меня в запасе оставалось лишь 4 месяца, и я понятия не имел, справлюсь или нет. Но в любом случае упускать выпавший шанс не собирался. Неспроста же накатило вдруг нестерпимое желание перерасти роль пешки и стать кем-то более значимым. А почему нет? Излишне наивно и чрезмерно амбициозно? Так в этом нет ничего зазорного для того, кому завтра исполняется 18 лет. Справлюсь. «Я справлюсь!»